глава седьмая. андре так и огорчился что мне стало его жаль он глядел на меня словно не верил ничего не поделаешь сказал я вы отправитесь знакомиться со звездожителями, жителями а я возвращусь монтировать искусственное солнце в небесах далеких планет за упокойный тон не идет твоей насмешливой рожи когда ты это поймешь воскликнул андре я хочу знать почему все так неожиданно повернулось. Я объяснил, что ничего неожиданного нет. При отборе претендентов у меня не оказалось тех преимуществ, какими блистали мои друзья. Без Ольги, Алана и Леонида дальние полеты невозможны. Они инженеры и командиры космических кораблей. Андре тоже необходим. Мало кто сравнится с ним в умении расшифровывать незнакомую речь. И Лусин нужен. Он познакомится с иными формами жизни. Некоторые попытается потом воспроизвести искусственно. Тем более потребуется знаток старины Ромеро. Кто знает, не повторяют ли обычаи и законы новооткрытых обществ того, что уже некогда цвело и увяло на земле. «Ну а кому там нужен я?» «В жизни не встречал большего глупца, чем ты!» – закричал Андре. «Я спрашиваю о другом. Добивался ли ты, чтоб тебя зачислили в экспедицию? Что ты сделал для этого?» я терпеливо разъяснил андре что еще год назад записался на отборочный конкурс большая государственная машина три месяца назад приступила к обработке данных всего у нас было около 60 миллионов человек но после первой же отбраковки по возрасту и здоровью осталось три с четвертью миллиона ты был среди прошедших первую отбраковку да легче от этого мне не стало машина последовательно сужала круг отобранных в конце концов осталось сто тысяч человек удовлетворявших всем условиям конкурса, и среди них снова был я. И тогда бросили жребий. Мне выпала пустышка. Некоторое время мы шли молча. Андрей хмурился. Я догадывался, что он выискивает возможности возобновить мое ходатайство. Я был спокоен. Таких возможностей не существовало. «Мы сделаем так», — сказал Андре. «Элли полетит вместо меня. Он отлично меня заменит». Одна Жанна обрадовалась, что Андре остается. Мы хором его ругали. Наше возмущение было тем сильнее, что мы знали, как нелегко переубедить этого человека, если он вобьет что-нибудь себе в голову. — Без Элли не полечу, — твердил Андре. — Еще в школе мы мечтали, что первое путешествие в иные созвездия совершим вместе. Поймите, мне не хочется расставаться с ним. — Правильно, миленький, — быстро говорила Жанна. — И со мной не надо расставаться. Я тоже не хочу с тобой расставаться. Не слушай их. Андрей без ее советов не слушал нас. Мы кричали и перебивали друг друга. Потом в спор вступила молчавшая до того Ольга. В твоих действиях нет логики, Андре. Если Элли полетит вместо тебя, вам все равно придется разлучаться. Андре зачастую в спешке хватается за первый попавшийся аргумент, не соображая, что тот повернется против него. Ошеломленный, он уставился на Ольгу. Этим воспользовался Ромеро. «Я попрошу Веру помочь Элли», — объявил он. «Через пять минут я лечу в столицу. Сейчас десять». «В одиннадцать вы узнаете, Элли, благосклонна ли к вам судьба». Он завершил эти напыщенные слова таким же напыщенным поднятием руки и удалился. Ромера умница и добряк, но говорит и ходит, как древнеримский император. Андре пригласил нас к себе в гостиницу. Лусин вспомнил о своем драконе. Беднягу, вероятно, обижали пегасы. Леонид и Ольга торопились на галактическую базу. У Алана тоже нашлись неотложные дела. «Хотелось поругать тебя за дешифраторы, но придется повременить», — сказал он с сожалением. Андре взял меня под руку. «Погуляем еще и пойдем ко мне. Нет, я так рад, так рад, что вижу тебя, Элли!»